— А ну-ка, приятель, подставляй второе ухо, за ушами у них зудит сильнее всего. Сейчас я вот дочешу и дальше. Я чесал, кабан вчал постановые от счастья, светало. В окнах фермы зажегся свет, мы присели, пряча за свинобраза. Дверь домика отворилась, кто-то вышел на крыльцо и выплеснул воду из тазика. Дверь захлопнулась. — Камбарус, — командовал я.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 Проснулся я от того, что Стинжер тряс меня за плечо. Сквозь щели между досками пробивался солнечный свет. «Полиция — Полиция! — прошептал он. Я с просонья заморгал и заглянул в дыру. Да, возле дома торчал зелено-белый футор И парочка полицейских показывала хозяину какую-то бумаженцию. Тот помотал головой и заорал, перекрывая все звуки, доносившиеся с фермы. — Нет, никогда их в жизни не встречал. Да я тут никого живого уж неделю не видел. Рад с вами поболтать, ребят. Да наружностью этих двоих не Что вы говорите, преступники? Папаша, мы спешим. Может, ты не видел, а они спрятались где-нибудь тут, вон в том амбаре? Да тут свинобразов кругом полно, как бы они пробрались. Мы обязаны проверить, у нас приказ осмотреть все строения в округе. И копы двинулись в нашу сторону. Разумеется, тут же послышался дикий виск и мощный топот копыт. Из-за угла амбара, яростно треща иглами, выскочил наш давешний приятель. Мгновение, и полицейские уже сидели в футторе. Рассверепевший кабан впилился в кузов машины, отчего она отскочила в сторону, а в боку появилась изрядная дыра. — Говорил же! — радостно завопил фермер. — Крошка Ларри с чужаками не водится! Какой там амбар, вы что? Будьте поблизости, уж заглядывайте, ребята! Последние слова ему пришлось уже прокричать в небо. Футтер рывком взмыл и дал деру на запад, преследуемый снизу хрипящим боровом. — Высший пилотаж! — уважительно сказал Стинджер. Я кивнул, молча согласившись с его мнением Лари. Да, что ни говори, даже в самой непримечательной и тупой жизни случаются моменты подлинного величия. — Ну, пора и за работу. Я разлегся на теплом стене и задумался, покусывая травинку. — Знаешь, Стинджер, а свинообразы довольно милы, когда знаешь к ним подход. — Похоже, что полиция думает иначе, — отозвался он. — Видимо, ты прав. Зато какое зрелище! В жизни не видал ничего более восхитительного. Не люблю я копов. — А кто любит? — Кстати, Джимми, ты за что сел? Ограбление банка. Ты когда-нибудь брал банк?» Стинжер с уважением присвистнул и отрицательно покачал головой. «Не, не моя это специальность. Я все больше погасил его. Представь, девять лет и ни одного поражения». «Да уж, похожая жизнь у тебя беспокойная, немало людей повидал». «А смелишь, мука, встречать не доводилось?» Я импровизировал на ходу. Мы с ним на пару сделали несколько банков в штате Грахем. Нет, не доводилось. Даже не слышал никогда. И вообще ты первый спец по банкам, которого я вижу. Ну, так нас не так уж и много, но медвежатников ты уж должен знать или угонщиков. Но я добился лишь очередного покачивания головой. Таких ребят, как ты, я встречал только в тюрьме. Знаю парочку шолеров, они всегда толкутся с гостиловки, но это все мелочь, неудачники. Вот как-то раз встречал я парня. Ты слона не знаешь? — Да нет, давненько я не был в зоопарке, — пробормотал я, не уловив сути вопроса. — Да нет же! Это просто такой парень, который чистил банки и все такое прочее. Думал, ты его знаешь. Похоже, это был еще до меня. Да, давненько. Полиция, насколько мне известно, такого не взяла. Один пижон болтал, что слон завязал и лег на дно. Врал, наверное. Пижон это любит. Никаких подробностей Стинжер не знал, а я давить на него не хотел. Разговор затух, и мы дремали, пока не стемнело. Хотелось есть и пить, но убежище покидать было рано. Я оживал соломинку, старался выбросить из головы мысли о пиве и холодной воде и раздумывал о слоне. К закату солнце я был совершенно подавлен. Моя тюремная эскопада потерпела фиаско тюрьмы для неудачников. Вот и все, что мне удалось узнать.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 Стин же рохнул от ужаса, но я успел схватить его, прежде чем он кинулся прочь. — Бери к ветку и помогай, — сказал я ему. — Лишнее ремесло не повредит. И какое-то время общими силами мы старательно чесались винообраза. Животное млело от наслаждения, а когда мы тронулись в путь, затрусило за нами следом, словно собачонка теперь друг на всю жизнь заключил я когда мы проскользнули из за ворота потом обернулся и помахал на прощание новому приятелю «М -м -м -м -м -м, я бы прожил без таких друзей буркнул стинджер а что дальше спокойно планирование это моя страсть чуть поодаль на шоссе есть перевалочная станции там перегружают грузы из слиноров на грузовики